мученица тоня ни у кого из знакомых тони не было сомнений в том что её страдания несравнимы с их собственными не потому что её преследовали самые страшные беды потрясения и болезни а потому что она наиболее чувствительная и ранимая с начала эпидемии тоню почти никто не видел на улице разве что соседи по подъезду когда она выносила мусор Замаскированная до бровей в чёрных плотных перчатках и толстой вязаной шапке-шлеме с неожиданно кокетливым помпоном на макушке. На ногах огромные сапоги-вездеходы, поверх маски тёмные очки. Она проходила с пакетом до помойки шагов десять, потом обратно столько же, постоянно задерживаясь и подозрительно озираясь, явно готовая к бегству при опасности любого контакта с человеком, животным или тенями тех и других». «Я увидела её однажды рано утром, когда проезжала на велосипеде мимо их дома, и подумала, что так может выглядеть ходячий протест против злобного мира в целом и каждой отдельной опасности, включая насекомых, невидимых бактерий и притаившихся диверсантов в каждой капле дождя». Квартира Тони в старой девятиэтажке была неприступной крепостью, окружённой страшными решётками в несколько рядов. Кроме амбарных замков на решетках, на двери висели провода вполне современной сигнализации и глазки видеокамер. Когда Тоня все же выходила по делам, никто из знакомых и соседей не мог и не хотел к ней подойти ближе, чем на два метра. Случайным прохожим, которые не знали, что Тоню нужно обойти десятой дорогой, она грозила издалека палками для скандинавской ходьбы, с которыми не расставалась. И, как слышали многие, довольно грубо ругалась. И при всём при этом в районе не было более популярного человека, чем Тоня. И практически не было людей, которые не знали бы в подробностях, что думает Тоня по каждому обсуждаемому поводу, что она чувствует, испытывает каждую минуту. Тоня обжила интернет как самую безопасную, стерильную среду, платформу для любого контакта и трибуну просвещения неразумных. Она постоянно была в прямом эфире на своих страницах в соцсетях. Выкладывала видео и фото своего продуманного и крайне напряжённого существования, делилась мыслями по самым разным вопросам и гневно обрушивалась на тех, кого считала врагами собственного покоя и стерильности. И не только строчила обличение и угрозы в домовом чате. Её письменные требования, жалобы и заявления на разных людей и инстанции были написаны и оформлены грамотно и профессионально. Тоня до своего самозаточения преподавала в юридическом вузе. Я однажды почитала Тонины обращения к властям района. Это было логичное сплетение максималистских требований, красноречивое и подробное описание самых мученических чувств, симптомов тревоги в сочетании с холодными, умелыми доносами на людей с конкретными фамилиями и местами работы. Интересным экземпляром для наблюдения была эта Тоня. И так случилось, что наши пути пересеклись. Да, можно пересечься даже с тем, кто всё человечество рассматривает как источник заразы. И в Тониной крепости образовалась брешь. Потребность в живом человеке рядом, а не только в холодной виртуальности. Кстати, будем знакомы. Я Арина Петрова, вчерашний физик-теоретик, кандидат наук, не самый последний профессионал. Кажется, совсем недавно у меня был обширный круг коллег и друзей по всему миру. Мы встречались на симпозиумах в разных странах. Сейчас я сижу на дистанционке, смутно ощущая тающую связь с родным НИИ, которая прерывается именно в те дни, которые раньше были освещены получением зарплаты. А мир с его открытиями, нашими докладами и оживлёнными встречами просто замер. И каждый день приходится знакомиться с печальными и трагическими новостями о приятных и хороших людях. Я, конечно, работаю дома над своей темой. Результат, правда, мало кого волнует но дома мама в стадии ремиссии после тяжёлого периода нашей борьбы с её раком. Дома две кошки с одинаково вопросительными взглядами в угол кухни, где стоит холодильник, а затем на мои руки. Я отчаянно люблю животных за их гармоничную внешность, недоступную людям искренность и абсолютную слабость, которая делает их трагическими жертвами в жестоком человеческом мире». И по этой причине у меня в разных местах Москвы и Подмосковья сидят годами на платных передержках спасённые от гибели собаки. Когда была регулярная зарплата, получалось даже оставлять от неё часть нам на квартиру и еду. Иногда мы с мамой даже покупали одежду. Сейчас я засыпаю и просыпаюсь с мыслью, куда бежать и как заработать. Для передвижения я достала из кладовки старый велосипед, и он, как преданный конь, справился даже с моим новым весом. Я объезжаю на нём аптеки и магазины, места добычи собачьей и кошачьей еды, везу это на передержки. И этот опыт сыграл решающую роль в выборе подработки. Я стала курьером Яндекса с квадратным рюкзаком за спиной. Заказы стараюсь брать поближе к дому и своему необходимому маршруту. И однажды вошла в дом, поднялась на пятый этаж, застыла на мгновение перед диковинными решётками с амбарными замками и проводами и поняла, что я перед квартирой той самой знаменитой Тони Евсеевой. Мы, конечно, не раз встречались во времена ДО. Я близорука и не очень внимательна к деталям внешности других людей, но какой-то приблизительный образ сохранила в памяти. Аккуратная, чуть полноватая фигура, круглое улыбающееся лицо, светлые глаза и всегда свежая стрижка коры на и сине-чёрных волосах. Бывают блондинки, которые обожают краситься в чёрный цвет. Свои прямые эфиры Тоня ведёт иногда в маске, иногда без неё. «Никогда не могу смотреть это дольше минуты». Раздражает навязчиво назидательный тон, немигающий светлый взгляд и улыбка, которая по-прежнему не сходит с лица, но теперь кажется неприветливой, а недоброй, пренебрежительной и разоблачающей всех, что ли. Я понадеялась, что меня Тоня не узнает в курьерском прикиде и под маской. Мы близко не общались, могли просто перекинуться парой фраз, даже не называя друг друга по именам, как бывает с соседями, которые иногда пересекаются, но не собираются переходить границы поверхностного знакомства. Тоня появилась из квартиры в таком экзотическом виде, что я с трудом удержала изумлённый возглас. На ней было что-то вроде плащ-палатки с капюшоном, На ногах огромные резиновые сапоги. Лицо до светлых глаз закрыто очень плотной красной маской. Руки в чёрных перчатках. В них она держала большую пластиковую бутыль и ворох каких-то тряпок. Властным жестом она велела мне отодвинуться на край коридора и полила пространство между нами содержимым бутылки. Судя по запаху, это был антисептик. Затем она расстелила квадрат брезента, накрыла его прозрачной плёнкой и велела мне выкладывать продукты. Долго всё рассматривала, сверялась с накладной, расплатилась картой. Я взмокла и задыхалась во время этой безумной процедуры, мысленно говорила себе «Никогда больше не бери заказ в этот дурдом». Подхватила свой рюкзак и хотела бежать впереди собственного визга, как вдруг Тоня произнесла «Вы Арина? Я не ошиблась?» «Вы же физик из восемнадцатого дома, да?» «Да, Антонина. Извините, что не представилась, но мне приходится экономить время, да и вас задерживать на площадке не хотелось». «Как интересно», — сказала тоня «Курьером подрабатываете?» «Конечно, времена тяжёлые. Я слышала, у вас мама болеет. Вы не могли бы дать мне свой номер мобильного? Мне бы хотелось, чтобы вы ко мне приезжали всегда». Такая редкость — интеллигентный человек, которому можно доверять. Такое всегда было редкостью, а в этой изоляции... Я без газового баллончика и шокера из квартиры не выхожу. Да и просто хочется иногда пообщаться с образованным собеседником, посоветоваться, что-то узнать. Мы ведь раньше общались, правда? Так вы не против? Я была против. Я не хотела давать ей свой телефон — но не могла придумать ни одной правдоподобной причины, вроде он у меня сломался или потерялся. Я ведь ей звонила перед приездом. «Да, конечно», — промямлила я. «У вас ведь должен был сохраниться мой телефон. Я звонила по поводу заказа». «Нет, не сохранился. Я сразу удаляю входящие звонки. Давайте запишу сразу с именем». «И вы мой, сохраните, пожалуйста». «Да, Арина, давай на «ты». Мы ведь хорошие знакомые и, кажется, ровесницы. Так я попала в кабалук мученицы Тони, который понадобился человек для многостороннего контакта. Уже к вечеру я забыла об этом живописном эпизоде. Другие заказы, мои дела, покупки, животные. И наконец, моя дорогая, терпеливая мама, которая так отважно сражается за свою жизнь. И не ради самой идеи существования, а для того, чтобы не разрушать наше родство и мой покой. В этом я уверена. И поэтому всё, что касается её самочувствия, я должна проверить, во всём убедиться, несмотря на мамину вечную фразу при встрече «Ариночка, у меня всё хорошо». Через несколько дней я с недоумением смотрела на экран телефона, соображая, что за Тоня мне звонит. У меня очень ограниченный и строго отобранный круг контактов. Наконец я вспомнила и с трудом справилась с желанием сбросить звонок. А вдруг что-то важное, как говорится? Тони Евсеева и по поводу неважного бесцеремонно дёргает огромное количество людей. Но я вроде соседка. Я ведь почти добровольно сказала номер телефона. «Добрый день, Арина», — произнёс слабый и тихий голос с очень хорошей дикцией и известными всему интернету убедительными интонациями. «Это Антонина Евсеева. Тоня, если ты меня не забыла. Решилась позвонить. У меня беда и никого нет». В принципе, нет никого, к кому бы я могла обратиться. Что случилось? Неудачный раствор для обеззараживания стен и полов. Мне его просто впарила одна фирма как открытие. Может, и на самом деле всё убивает, но пол остаётся скользким и липким по несколько часов. Короче, я на нём и лежу. Боюсь даже посмотреть, что с ногой. Боль страшная. А скорую вызвала? Я тут вряд ли помогу. Нужен специалист. Нет. Категорически. Они же как раз и разносят заразу. Они практически в скафандрах. Нет, Арина, я никого не пускаю. Зараза везде, в том числе на скафандрах. Это они себя защищают. Кстати, ты делала тест на ковид? Да, с мамой. Ей нужно проверяться. Я так и думала. И в этом дело. Мне кажется, только ты могла бы мне помочь. Но если нет, обойдусь, как всегда. Я привыкла возрождаться из пепла. Я подумала о том, что Тоня нашла фразу для сегодняшнего прямого эфира. А это значит, что точно не перелом. С переломом люди воют и стонут, особенно если у них низкий порог боли. А Тоня всех убедила, что она вообще состоит только из оголённых нервов. Но как бы там ни было, одинокая соседка обратилась ко мне за помощью. «Надо идти». К моему приходу Тоня справилась со своими запорами на решётках и входной двери. Когда я вошла, она сидела у порога прихожей на своем липко-стерильном полу и требовательно смотрела на меня глазами цвета льда в сумерках. Она была без маски, вялый рот страдальчески морщился, открывая здоровые и вполне хищные зубы. Тут не нужен был великий специалист, чтобы определить, речь о небольшом растяжении. Моя мама с ее ослабленными мышцами и хрупкими суставами постоянно что-то растягивает. Сама спокойно затягивает больное место эластичным бинтом и продолжает хлопотать по дому и даже выходит в магазин. Так мама же не особо редкая моральная мученица. Она вообще не мученица. Она живёт и благодарит судьбу за каждую подаренную минуту. То, что у обычных людей называется домашней аптечкой, у Тони было складом с большим количеством полок, шкафчиков и сумок-холодильников для некоторых препаратов. Под её руководством мне удалось найти какие-то настои, примочки, капли, таблетки и бинт. Только он и был нужен, я в этом уверена. После перевязки я дотащила Тоню в её уютную кухню, устроила на диванчике со множеством мягких подушек разного цвета и размера. Сварила ей кофе, разогрела еду. Нетерпеливо посмотрела на часы и сказала, ни разу не присев. Так я побежала. У меня ещё столько всяких дел. «Ариночка». Выдохнула расслабленно Тоня. «Останься ещё на пять минут. Налей себе кофе, попробуй этот салат, он очень полезный. Просто посиди со мной. Ты первый человек, которого я пустила в своё одиночество за последний год. В своё тягостное, мучительное одиночество». Мучительное одиночество — это, конечно, не банальное растяжение. «Мы обе поняли, что меня повязали гуманитарными обязательствами». Человек, который может облегчить боль одной страдающей души, но отказывается это сделать, конечно, бревно. И не стоило приходить с такой формальной помощью. Я налила себе кофе, села на стул. И убейте меня, но не тогда, ни сейчас не понимаю, почему боль других душ, включая мою и моих несчастных животных, которым я сегодня не доеду, настолько менее важна, чем муки Тони в этой вполне комфортно и довольно дорого обустроенной квартире». Тони порозовела и с загадочной улыбкой достала из резного бара за диваном бутылку очень хорошего коньяка. «Давай за встречу, Арина, за твою помощь и поддержку». Тоня была образованным и информированным человеком. С ней можно было бы говорить на любые темы не без удовольствия, если бы не мой секундомер в голове, который отсчитывал потерянные минуты. И если бы Тоня не была так навязчива, почти параноидально последовательно в изложении и продавливании своих железобетонных принципов, которые мне вообще временами казались дикими. Она очень мило задавала вопросы о моей жизни, проблемах, но не было сомнений в том, что это ложно понятая любезность, когда нечуткий человек не понимает, что собеседник не хочет выдавать то, что ему важно за чаевые барской любезности. А я в одной паузе задала вопрос, который меня на самом деле занимал. «Тоня, у тебя ведь есть дочь? Точно знаю, не раз встречала вас вместе. Кажется, её зовут Аня. Она в Москве?» да Сухо ответила Тоня. «Аня в Москве. У неё квартира в нашем же районе. Но мы не виделись уже год». «А почему вы не встречаетесь? Если не секрет, конечно». «У меня нет секретов. Ты же знаешь, что я практически не выхожу из дома во время пандемии. А дочка... Она бы, конечно, ездила ко мне как раньше. Ей постоянно не хватает то денег, то продуктов, то ещё чего-то. Но я не могу сейчас этого позволить». Многие считают Аню добрым человеком, но не по отношению ко мне. Она прекрасно знает, насколько я восприимчива к любой инфекции, какая грозная обстановка сейчас, каким страшным последствиям всё это может привести такого ранимого человека, как я. Но она даже ради матери не может оставить на время своё странное занятие. Что-то вроде полёта бабочки на огонь. Но она сильная и здоровая, у неё много шансов уцелеть. Но их нет у меня. Короче, Аня сделала свой выбор. «Я поняла в общих чертах, Тоня. Не будем уточнять детали. Не люблю лезть в дела чужой семьи. В них все по-своему правы и в такой же степени виноваты. Не беру ничью сторону. Мне пора». «Нет, подожди», — веско произнесла Тоня. «Ты сама задала вопрос. И теперь я хотела бы услышать твое мнение. Моя дочь Анна сразу после мединститута, в который поступила, конечно, с моей помощью, отвергла несколько замечательных предложений и пошла работать в детский хоспис для коллег. Там все болезни, какие есть на свете. Дети в чудовищном состоянии, их нужно мыть, кормить, постоянно колоть лекарствами, выносить горшки, менять пеленки. Ну ты представляешь себе этот ад. Причем тут профессия врача-терапевта. Это работа няньки-уборщицы, последней санитарки. И денег мало, и их она тоже тратит на тех же детей. Дни рождения, праздники. Как тебе такое? Как мне? Изумилась я. Уважаю, ценю. Боюсь, я сама на такие подвиги не способна. Ладно, поняла. Ты тоже, как все, мыслишь стереотипами и не понимаешь моей мысли. Я не спорю с самим фактом выбора Ани. Какой смысл? Но сейчас перед ней другой выбор. Барахтаться в этом чумном бараке или подумать о том, чтобы не подвергать риску жизнь родной матери. Мать всё же у человека одна, а несчастных жертв на земле бесчисленное количество. Ты, конечно, знаешь, что даже нормальные дети сейчас разносчики вируса. А эти? Я встала, изобразила самую доброжелательную улыбку из тех, которые отрепетировала давно для неловких ситуаций. Прости, Тоня, но моё время на самом деле давно закончилось. Сейчас побегу метаться на разрыв. А тема твоя очень сложная, конечно и я точно не тот человек, который может найти во всём этом выход. Спасибо за кофе, особенно за коньяк. Улетаю. Я мчалась в надвигающуюся ночь на своём велосипеде и шептала ветру, «Чёрт, чёрт, чёрт!» Чёртов эгоизм, чёртов снобизм, чёртово полубезумное преувеличение ценности собственной жизни, от которой нет никому никакого проку. Я не хочу никого судить. И я не хочу вспоминать, как не сумела удержать в своих руках родное дитя. Коллегу, по определению Тони и других таких же каменных баб. После смерти моего сыночка я даже мужа не могла больше видеть. Мне казалось, у него не рвётся сердце, как у нас с мамой. Я, конечно, не способна на такие подвиги, как Аня. Не смогла бы умирать с каждым неродным ребёнком. Но я могу никогда больше не переступать проклятый порог за решётками. За ним мне сегодня причинили такую острую боль безысходности и отчаяния, и у меня нет выхлопа в виде прямого эфира, когда человек транслирует многим свои собственные страдания. Удалить её номер, отправить в чёрный список, не ездить по этому адресу, если попадётся такой заказ. Теперь всё можно решить технически. Других решений липовая мученица и не стоит». В тот вечер меня в полной мере, кажется, поняла только одноглазая овчарка Альма на передержке. Она даже не посмотрела на мои руки с лакомствами. Подняла свою умнейшую морду, посмотрела мудрым карим глазом и ткнулась упоительно прохладным носом в моё ухо. Я не знаю, что именно она мне прошептала, но это точно подействовало. На обратном пути меня уже не трясло от сильных, раздирающих душу в клочья эмоций. Мне как будто открылся смысл существования совершенно разных существ, которых при столкновении просто нужно расставить по своим местам и приближаться к ним лишь по свету собственного призыва, толчку сердца или запаху пожара. Дома я с удовольствием отправила в чёрный список контакт Тони. Приняла горячую ванну, постояла под холодным душем. Наелась до отвала маминых оладий с мёдом. То есть сделала всё, чтобы провалиться в глубокий сон с единственным ощущением долгожданного покоя в норе. Пять часов такого сна для меня необходимость и возможность полного восстановления. И вроде бы получилось, но когда я вдруг проснулась, как будто меня окликнули, оказалось, что прошло всего полчаса. И, конечно, меня никто не звал. В маминой комнате не горел свет под дверью но я всё же тихонько туда заглянула, послушала её ровное дыхание и вернулась к себе. Я должна была что-то сделать. Включила ноутбук, совершенно не понимая, зачем. А пальцы вдруг начали набирать в поиске. «Анна Евсеева, детский хоспис. Оказывается, он называется «Лучик». Информация по нему была обильной, горящей, драматичной, трагичной, душераздирающей» страницы Ани в соцсетях, статьи в газетах, срочные сообщения в хрониках новостей. К утру я была не здесь, не такая, в мире, которого нет для большинства людей на Земле. А мне он вдруг показался единственно важным, главной наукой, требующей открытий. И дело не в значимости дело спасения маленьких жизней, прозрачных и беспомощных, как первые подснежники под сапогами. Дело в том, что детскому хоспису объявлена война. Да, взрослые и здоровые бугаи переворачивают там документы, вызывают на допросы работников, врываются в стерильные комнаты очень больных детей. Кто-то написал донос на лучик. Там же сильные были препараты. А для огромного количества людей возможность завести дело об обороте наркотиков – это их доход, прикрытие и надёжная защита настоящего бандитского наркобизнеса, который опутал самые солидные сферы – чиновников, депутатов, правоохранителей. Мне всегда это было понятно, как очень многим. Знаю несколько чудовищных случаев, когда тяжело больных людей отправляли на зону, лишив препаратов, снимающих их боль. И они там умирали в страшных муках. Просто там мне ничего не изменить, и вроде бы ничего нет. А тут дочь соседки, дети-инвалиды, отчаянные попытки сделать их существование похожим на безмятежное детство, Хоть немного похожим. И чтобы они ничего не знали о всегда подкрадывающейся смерти. Немного, сколько получится, отодвигать муки её приближения. Короче, день суда назначен. В поиске я нашла список газетных публикаций на эту тему. Увидела имя одного автора, Елена Горячева. Эта журналистка помогала одной моей знакомой, у которой похитил сына его биологический отец. Ребёнок чуть не погиб, но у них получилось спасти его. Я дождалась десяти утра и позвонила этой знакомой. Попросила телефон Горячевой. Через час ехала к Лене на своём велосипеде. Она жила недалеко. Горячева напоила меня чаем, показала ворох бумаг для обороны хосписа и нападения на его врагов. Я потрясённо рассматривала снимки и видео неведомого мира, постоянно побеждаемых страданий, опасностей и безмятежных детских радостей. Как будто вокруг ни зима, ни грозные ветры, ни пандемия, и ни человеческая жестокость, а солнце и пальмы страны Лимпопо. А почему это вас так заинтересовало, Арина? спросила Лена. Есть какие-то соображения, идеи? Я понятия не имела об этой проблеме. И она, наверное, вообще не моя, потому что идей нет. Я просто вчера совершенно случайно узнала, что в Лучике работает дочь моей соседки. «Стало интересно, почитала, нашла вашу статью, узнала о суде. И теперь мне просто нужно побыть рядом со всем этим, не получится отстраниться». «Что кажется вам самым главным, опасным, странным, каким угодно, но самым?» уточнила Лена. «Не собственно факт готовящейся расправы. Он почти национальная традиция выбирать беззащитных жертв, легкую добычу для тех, кому платят по количеству заведенных дел». Самым невероятным, мне кажется, донос. Вы не в курсе, кто его написал? Мне сегодня должны привезти его копию. Пришлось воспользоваться своими связями. Вряд ли вам что-то скажут фамилия Наверное, это конкурирующие медицинские организации. Но я могу вам прислать на e-mail. Да, спасибо. Я физик, мне по любому поводу нужны точные данные и условия. А потом, вдруг идея. Мозг давно не работал по-настоящему. Электронную почту я проверила уже к вечеру на ходу. Просто убедилась, что письмо от Лены пришло. Смотреть не было возможности. Дверь своей квартиры открывала ледяными, скованными руками. В Москву пришёл мороз. «Мама», — попросила я, — «налей мне ванну, просто кипяток, пожалуйста, иначе не оттаю». Стала выбираться из холодных тряпок, и тут раздался звонок в дверь. Я накинула халат, открыла, от неожиданности потеряла дар речи. На площадке стояла Тоня. Замаскированная и закутанная до полного сходства с огородным пуголом она требовательно смотрела на меня светлыми, оледеневшими глазами поверх запотевших тёмных очков. «Можно войти?» — спросила она Тоном приказа. «У вас очень грязная площадка и слишком много квартир в коридоре». Это безобразие, нарушение всех правил эпидемиологической безопасности. Да, наверное, согласилась я. Не просто не перестроили дома, но ещё и уборщицу уволили из-за кризиса. Приходится мириться. Заходите, конечно, Тоня, но, боюсь, у нас дома тоже не очень стерильно. Я только что вошла, а маме одной трудно убирать. Ничего, нормально. Мы можем где-то поговорить. Маме вашей лучше побыть отдельно. Всё же группа риска, а она, говорят, ходит по магазинам. Я завела Тоню в свою комнату, вышла и перехватила маму, которая по своему вечному радушию уже выходила из кухни с подносом угощений для гостей. Не нужно, мама, не тот случай. Это просто геморройная тётка, которая видит в людях только заразу Мне кажется, у неё ко мне то ли просьба, то ли претензия. Я ей заказ привозила, она недалеко живёт. Ты иди, я очень быстро её выпровожу и приду к ужину. Тоня сняла верхний слой своей одежды изоляции, присела на краешек стула и уставилась на меня твёрдым, навязчивым, немигающим взглядом. «В чём дело, Арина? Вам невозможно дозвониться, и я понимаю, что вы внесли мой телефон в чёрный список. После того, как я вам так доверилась, как никому за последний год...» Тоня вдруг всхлипнула. «Простите, но это так больно. В очередной раз ошибиться» оказаться предадой и растоптанной. Опять одна, со всеми своими горестями. Тут произошло то, что можно, видимо, считать знаком крайнего отчаяния и безграничного доверия. Тоня сдёрнула свою чёрную плотную маску, стащила с головы вязанный шлем и распутала шарф. «Смотри, мол, как открыта я не только любой инфекции, но даже ножу в сердце. Это меня так впечатлило, что я начала виновата мямлить, «Ну да, Тоня. У меня есть свои тараканы и проблемы с постоянным дефицитом времени. Я закрываю полностью контакт, когда общие дела и темы закончены. Мне кажется, что я так освобождаю время для оперативных дел». «Освобождаете время от человеческого общения? От страданий ближнего?» «Примерно так, если грубо. На самом деле я сама выбираю себе ближних». «Поняла. Прошу прощения за вторжение». Я сейчас уйду в эту несчастную ночь. Только один вопрос, требующий честного ответа. Дело в моей истории с дочерью. Вы осудили меня за нечуткость и эгоизм? Вы отодвинули меня в стан недругов или вообще врагов человечества, в данном случае маленьких беззащитных коллег? Я ведь всего лишь мать, которая не преподносит дочери свою жизнь в самом прямом физическом смысле на раскрытых ладонях. Я ничего от неё не требую, но и не готова умирать прямо сейчас ради её благотворительного то ли хобби, то ли шоу с калеками. Вопрос получился не один, Тоня, но я постараюсь ответить как можно короче и яснее. И это будет, конечно, честно, потому что нет для меня ничего бессмысленнее, чем ложь. Да, дело в этом. Вы правильно поняли. Я как-то смотрела ваш прямой эфир и поняла главное, как мне кажется. Вы очень опытный мастер передёргивания. Во всех случаях. Но в данном это особо извращённый цинизм. От вас никто не требует жизни в открытых ладонях. Ни дочь, ни больные дети, понятия, не имеющие о вашем существовании, ни остальное человечество. Вы запретили ей ездить к вам, чтобы она не принесла заразу, и сами же обвинили дочь в предательстве. В принципе, в этой ситуации ничего чрезвычайного сейчас нет. Очень многие родственники не встречаются, чтобы не передать случайную инфекцию близкому человеку. Люди ведь работают, ездят в транспорте, и всё возможно устроить дистанционно. Продукты по интернету, связь по телефону и имейлу. У нас с мамой есть всего один родственник, он вообще живёт в Австралии. Но эффект общения, родственной поддержки и взаимной заботы полный. Мы постоянно говорим по скайпу и телефону, переписываемся. Это всё контакт в реальном времени. Когда маме срочно понадобилась операция, дядя перевёл нам всю сумму через 20 минут. «У тебя же, Тоня, совсем другое. Требуется, чтобы дочь отказалась от своих приоритетов, от дела жизни, возможно. Только это и будет для тебя подтверждением её преданности. И какого чёрта вообще-то? Ты, кажется, думаешь, что родила когда-то не человека, а прибор по обслуживанию твоей персоны. Извини за резкость, но ты хотела честности. Она выглядит именно так. Не вижу ни одной причины её корректировать и маскировать. Ты сама за этим пришла. А сейчас мне нужно мыться, есть и спать. И я не собираюсь ни от чего отказываться ради тебя. К великому счастью, ты мне не мать, ни сестра, ни двоюродная тётя». Тоня выслушала всё с непроницаемым видом. Дождалась паузы и прижала к вискам ладони со страдальческим вздохом. «Боже». «Какая жестокость, какая агрессия и ненависть. А ведь я ничего плохого тебе не сделала. Наоборот, впустила чужого человека в свой дом и в собственную душу. Но бог тебе судья». Меня всё трясло, когда я закрыла за ней дверь. У меня ненависть и агрессия? Я всего лишь случайный свидетель. И я не ошиблась. Это Тоня возненавидела свою дочь и её несчастных подопечных. Это её страдальчески брезгливый оскал на слове калеки, этот злобный блеск беспощадных глаз. У неё неплохое воображение. Уверена, что она со злобой и неудовлетворённой агрессией призывает беда на то, что кажется ей враждебной идеей и вредной деятельностью. Наказание для непокорной дочери. Бог-судья. Для всех, кроме неё, избранной. Письмо Лены я открыла поздно ночью. Отчёты большого количества проверяющих жалобу на хоспис. Несколько рапортов в разное время от сотрудников управления по обороту наркотиков. Какие-то туманные впечатления очевидцев на бланке благотворительного фонда «Благость». В приписке Лены сказано, что этот фонд с первого дня появления хосписа требовал, чтобы пожертвования на него проходили именно через «Благость». Якобы для открытости, прозрачности и контроля. На самом деле именно фонд – что-то вроде спрута, искусно усложнённое образование, в котором есть возможность легального объяснения любых сумм. Лучший способ отмывания денег для коррупции. В совет директоров включены действующие чиновники самых необходимых структур. Ещё шесть подписантов-экспертов. Два врача с докторскими степенями, которые очень часто являются инициаторами или участниками коррупционных расправ. Это известно даже такому чайнику, как я, который просто просматривает сводки новостей. Ещё чиновник Минздрава, какой-то психолог, дежурный инспектор полиции, представитель группы поддержки фонда «Благость». Какая прелесть! Никогда не слышала о группах поддержки финансовых фондов. И весь этот атомный реактор для поджаривания яичницы по поводу одного лекарства маленькому пациенту с ДЦП в журнале учёта «Лучика». В одном месте не хватает подписи руководства хосписа. Это единственный обнаруженный факт. Дальше бездоказательные утверждения об отсутствии документации на каждую упаковку. А также недопустимое расходование пожертвований на развивающие игрушки, ноутбуки, лишнюю одежду для пациентов учреждения, где требуется уход по установленным нормам. Скажу ли что я ни капли не удивилась, прочитав фамилию и инициалы представителя группы поддержки благости а и Евсеева, кандидат юридических наук. Надеюсь, ты икала, как бешеная Тоня, до самого утра, когда я составляла адресованные тебе речи и тут же отказывалась от них и какого-либо контакта с тобой. Ибо бестолку. Но это всё было о предательстве. О самой гнусной его разновидности. Ядовитая стрела в родное дитя. И на сладкое, собственно, донос. «Писулька на двух страницах, не на казённом бланке, а на обычной бумаге». Мне показалось, что автор очень старается писать безграмотно и коряво, чтобы его не опознали по стилю. В доносе с требованием проверки хосписа всеми службами конкретных фактов вообще практически нет. Есть лишь вздорные бабские сплетни, агрессивные претензии к директору Лучика Валерии Амосовой. Дочка Тони работает у неё». Логика типа «у неё связи, она получает лекарства для своих детей, которые не получают другие пациенты». Или она для своих вегетативных коллег устраивает праздники, приглашает артистов, выбирает им разную одежду, кому какая нравится. Одного мальчика она отдала в школу для нормальных детей. Каким родителям это понравится? Короче, мрачнейший текст. Концентрат злобы, дискриминации, утробной жестокости к слабым и дикой зависти к человеку, который крепко держит своё дело спасения страдающих лучиков в беспощадном мире. И подпись. «Калерия Брин». То есть подпись «фейк» практически аноним. Как это приняли? Как можно на основании такого устроить весь этот шабаш с проверкой? Я отправила Лене письмо с этим вопросом, она тут же ответила — Мне намекнули в суде, что они знают настоящую фамилию. Это достоверный источник, но не открывают её из соображений безопасности. То есть ещё один безумный намёк на то, что Амосова может кому-то мстить. Она, кстати, тонет в подобных организованных жалобах, и все стукачи живы. В день суда мы с Леной договорились встретиться на месте. Она обещала меня провести в зал заседаний. Я приехала на автобусе. Шла от остановки довольно долго по широкому переулку, плотно заполненному молчаливыми людьми в масках. Многие держали в руках плакаты с текстом. Некоторые женщины были в чёрных платках. Я прочитала все тексты. Они были о детях, уже мёртвых и ещё живых. Яркие, трагические и в самом главном оптимистичные истории. Их написали и держали в руках родителей, чьих детей спасли от адских страданий, боли и страха. «Дети хосписа проживают свою маленькую жизнь без отчаяния обречённости, без ужаса перед болезнью, которая терзает маленькие тела холодными клинками. Чаще всего это жизнь, одно детство по размеру. Но это детство с его радостями, ожиданием сюрпризов, подарков и даже смехом. Так много я узнала, пока шла к зданию суда». Портреты светлых лиц, имена, возраст — всё укладывалось в памяти, как информация, очень важная именно для меня. Двор суда был тоже заполнен людьми. Я с трудом нашла Лену, она говорила с женщиной в чёрном платке. Я остановилась недалеко. Лена кивнула и жестом пригласила послушать их разговор. «Понимаете, я всё старалась делать для моей девочки. Вместе с ней не спала по много суток, не ела, когда она не могла есть». «Говорила женщина. Без конца сидела в очередях за справками и специальными рецептами, которые утверждали в разных кабинетах. И сколько бы ни было этих подписей, они не гарантировали, что мы получим лекарство тогда, когда оно нам требуется. А нет его. Это страшная боль. Крик ребёнка сутками. Собственные попытки не сойти с ума. Я не могу вспомнить, как мы друг другу улыбались, пока Вероничка была дома». Я только и помню, как она кричит, в панике смотрит на меня, ждёт помощь, а по её личику льются потоком мои слёзы. Лучик вернул моему ребёнку жизнь, настоящую детскую жизнь за год до смерти. Я узнала, что Вероничка любит мягкие игрушки, книжки-раскладушки. Она радовалась солнышку, прогулкам, вкусной еде. Она забыла о боли гораздо быстрее, чем я. Я до сих пор просыпаюсь ночами от её боли. «Вот что такое для нас, Лучик!» — заплакала женщина. «И мы все отсюда не уйдём. До справедливости. Они ведь хотят закрыть хоспис». Мы с Леной попрощались с ней и направились к входу. Там стояла охрана в несколько рядов, как на военном объекте. Лена передала мне бланк поручения редакции как внештатному сотруднику для сбора материала по делу Лучика. В вестибюле она издалека поздоровалась с высокой брюнеткой. Это была Валерия Амосова, я видела её фото. Короткая стрижка, чёрные трагические глаза и яркая улыбка. А рядом с ней стояла Аня Евсеева. Её я сразу узнала, она ещё больше похудела, казалась совсем маленькой, почти ребёнком. Над маской очень светлые глаза, такого же цвета, как у Тони, только широко распахнутые, и доверчивые, ждущие, перепуганные. Я прочитала в них призыв о помощи, о жалости и невозможность отступить, несмотря на страх. Слабая девочка, совсем забывшая о себе. Она будет спасать тех, кто ещё слабее. Да, это не Тоня. Мы подошли к ним. Валерия что-то рассказывала Лене. Анина личика вдруг просветлела. Она смотрела на мужчину, который подошёл к ней и обнял. «Папа», — услышала я. А я уже место себе не нахожу. У тебя телефон недоступен. Да, ответил он. Я только недавно заметил, что он разрядился. У меня была встреча с нужным человеком. В общем, они будут требовать закрытия, но есть большая вероятность, что присудят просто штраф. Скажи Валерии, что я постараюсь с ним помочь по максимуму. Аня, ты очень плохо выглядишь. Ты вообще ела сегодня? Давай, отойдём к окну. Я принёс термос с кофе и оладьи, завернул в шарф, они ещё тёплые. «Да ты что, па, я не смогу и гладка сделать». «Сможешь», — уверенно сказал отец. «Со мной сможешь. Как мы делали перед твоими экзаменами, помнишь? Сначала надо, потом вкусно. Без этого ты сознание потеряешь». Они отошли к широкому окну в конце коридора. Я видела, как Аня сдвинула на подбородок маску и улыбнулась отцу. Да вот он, наверное, основной мотив озлобленности Тони. Ревность, зависть, досада, может, ненависть. Её бывший муж и её дочь по-настоящему близкие люди. Это заметно даже слепому. Заседание началось. В моей жизни было не так уж много ситуаций, когда я испытывала настолько сильные эмоции. Что это было? У меня есть потребность в чёткой формулировке для того, чтобы вникнуть в суть. Это был масштабный, кондово-поставленный фарс в сочетании со слепительными откровениями, быть может, самой закрытой области жизни. Хоспис для детей, пограничная зона, тот самый край пропасти воржи. Ты там или ловишь маленькие тела, или летишь вместе с ними. Видео, снимки, детские голоса, улыбки — «Документы о смертельных болезнях». И суровые, чёткие формулировки Валерии Амосовой, которая даёт ответы на каждый пункт обвинений, спокойно проясняет все сплетни и домыслы. И её вывод. Мы обязаны за них бороться. Больше некому. Мы не отступим. И да, всё будет по-прежнему, так как это полезно и нравится нашим пациентам. При любом решении суда. Закройте хоспис, разберём детей по домам на время подготовки следующего суда. Не дадим пополнять жуткие приюты и богодельни для мучений. Один довольно известный врач сказал мне как-то, больные должны мучиться, на то они и больные. И это почти идеология нашей медицины. Это жестокость и дикарство на фоне великих достижений мирового здравоохранения. Наша идея в следующем. Болезнь — это жизнь. Болезнь ребёнка может быть частью его беззаботного и счастливого существования, его детства. Пусть короткого, но разумные взрослые способны защитить его от страданий и боли. Это всё, что я хочу сказать об упаковке того препарата, распространённого в мире, из-за которого затеян весь сыр-бор. Никаких нарушений у нас нет. Решение суда прозвучало в плотном воздухе напряжённых эмоций, и я не сразу проникла в суть казённых слов, не имеющих ничего общего с пережитыми переживаниями. Наконец дошло. Хоспис не закрыли. Они его просто немного ограбили. Штраф 300 тысяч в государственную казну. И то правда, государство поиздержалось, оплатив весь этот шабаш. Зарплаты действующим лицам, проверки, обыски, гонорар стукачу. Но плотный воздух качнулся от общего вздоха облегчения. Все устало, не общаясь, пошли к выходу. Домой я отправилась пешком. Даже не стала ждать Лену, которую после заседания окружила целая толпа людей, простоявших столько часов на морозе. «В моих глазах больше ничего не поместится». Уши больше ничего не услышат. Неожиданные и не до конца рассмотренные переживания заполнили грудь, заставив сердце сдавленно трепыхаться в смятении. Речь не об одном событии, не о каком-то количестве трагедий и даже не о безумной войне тупоголовых и жестокосердных против жизни. Речь об этом знании, которое не может не изменить всё. Это теперь критерий, это призма, сквозь которую я буду смотреть на свою и чужую жизнь. Валерия Амосова сформулировала моё робкое открытие, к которому я пришла за время нашего с мамой путешествия по её страшной болезни. Наши слёзы, страдания, общая боль — это тоже бесценная жизнь, и мы не откажемся ни от одной минуты. И у каждого есть миссия спасаться и спасать, выбираться и тащить того, кто без тебя утонет. Я шла очень медленно, несмотря на то, что жутко замёрзла. Морозный воздух колол лицо, обжигал глаза. Но я хотела, чтобы мама легла спать до того, как я вернусь. Не знаю, как и что ей рассказать. Не сейчас. Потом, когда всё покажется не таким безрадостным. В квартире было тихо, свет горел в прихожей, под маминой дверью тусклый отблеск ночника. Я выбралась из задубевшей одежды, плата за мою любовь к синтетике, которую не надо гладить. Налила в ванну практически кипяток, плюхнулась в него и испытала что-то вроде ужасного блаженства. Потом долго и задумчиво разглядывала оставленный на столе ужин. Котлеты и пирог с капустой. Моё любимое. Я поставила тарелку с едой в холодильник. Ночью захочется. А пока требуется что-то другое. Я открыла шкафчик, в котором стояли мамины волшебные бутылочки. Водка для компрессов, коньяк для выпечки, ром для рождественского кекса. Отлила в три разные рюмки понемногу и по очереди выпила. За победу, как говорится. До утра я у себя в комнате читала бурные обсуждения в интернете, жадно ловила информацию, которой мне не хватало, об интересах и мотивах конкретных людей в этой позорной битве. Было уже светло в комнате, когда меня вдруг осенила счастливая мысль. Я набрала в поиске Клариса Берн. Долго читала всякие совпадения из отрывков книг, разных текстов, в основном отдельно или Клариса, или Берн. И наконец есть. Пустой, явно фейковый аккаунт на Фейсбуке. Вместо фото автора маска на манекене и один друг Антонина Евсеева. Привет, Тоня. Глаза мои уже слепались. Мамин коктейль наконец подействовал. Я плотнее задвинула шторы и улеглась под одеяло, просто уплыла в тёплую спасительную нору. Но перед тем, как окончательно уснуть, взяла телефон с тумбочки и вернула в контакты из чёрного списка Тоню Евсееву. Сегодня католическое Рождество, у нас его многие отмечают как первый новогодний праздник. Потом Новый год, потом православное Рождество. Так взрослые люди культивируют в себе спасительную потребность в одном долгом празднике. Тоня наверняка всё отмечает, это же сплошные поводы жалеть и ублажать себя. Поздравлю и что-то досмотрю до логического конца. Полдень пробуждения встретил меня горячим и сладким запахом того самого кекса, который хозяйки типа моей мамы замачивают во всём самом крепком и вкусном, не меньше месяца настаивают, кутают, нюхают и ласкают. В гостиной уже стояла наша маленькая синтетическая ёлочка без игрушек, но с очень качественным снегом, выглядящим как настоящий. Тут моя любовь к синтетике сыграла хорошую роль. Не первый год знакомые спрашивают, где я нашла такую прелесть. И я перечисляю разные сайты, коварно пропуская тот самый, где можно найти практически любую мечту лентяя и эстета. Под ёлочкой в нагловатой позе стоял золотой бык, символ года. Я всегда покупаю что-то золотое к ёлке, украшаю настроение. Других украшений мы с мамой не признаём. И дело не только в нашем вечном, так сказать, небогатстве. Я просто переняла мамину трактовку красоты, только естественность. В смысле пытаться улучшить, только портить. Это была очень благородная трактовка по отношению ко мне. Мама всегда была красавицей, такой, в общем, и осталась. Я совсем нет. Да, тот случай, когда украшения смотрелись бы, как на корове седло. А без них, без косметики. Я по привычке умылась сначала очень горячей, потом очень холодной водой, насухо вытерла лицо и посмотрела на себя в зеркале. Услышала голос мамы, который говорит мне одно и то же столько лет. «У тебя очень чистое, интеллигентное, открытое и хорошее лицо». Это намного лучше, чем просто хорошенькое. Будем продолжать думать, что это так. Может, и в самом деле. В кухне стол и все поверхности были заняты готовкой. Мама вдохновенно колдовала, как будто мы ждём толпу гостей. За занавеской на подоконнике стояла красивая коробочка. Это наверняка мне подарок. Мне вручили чашку с кофе и тарелочку с двумя горячими пирожками и выпроводили. С удовольствием, проглотив свой завтрак, я набрала телефон Тони. «Арина?» — немного удивлённо уточнила она. «Не ждала, но очень рада. Я как раз думала, кого я хотела бы видеть в Рождество, несмотря на наше недоразумение». «Ты меня приглашаешь?» — спросила я. «Да, если нет возражений». «Мы обычно вдвоём с мамой проводим праздники, но на пару минут я бы заскочила поздравить». Буду ждать. Давай тогда часам к девяти. У меня кекс доходит. И для пунша фирменного надо всё приготовить. Он будет со свежим арбузом и очень хорошим белым вермутом. Самое сложное — кувшин из арбузной оболочки. Этим и занимаюсь. Ты так готовишься к празднику, оставаясь в одиночестве? Так и выглядит самый полный праздник, если хочешь знать. Повод отметить свои маленькие удачи и победы, которые видны только тебе. «Согласна». «Да, давай разделим наши крошечные удачи. Захвачу шампанское, чтобы быть в доле». «Извини, у меня звонок по второй линии». Это звонила Лена. «Арина, поздравляю с Рождеством. И быстро открой почту. Я выслала тебе такое, ты не поверишь. Точно рождественское чудо». Я открыла её письмо, в нём был какой-то документ. Я, как обычно, долго пробиралась сквозь казенные слова и бюрократические обороты, пока не вникла. Это протест. Генпрокуратура поручает прокуратуре Москвы вынести протест на решение суда по хоспису, поскольку не обнаружены факты правонарушения. «Лена», набрала я номер, «не могу поверить, и так быстро. Это есть в новостях? Пока нет, это скоро будет на их сайте, мне прислали» а завтра заседание городского суда, на котором всё и отменят. Мне точно сказали. Но ты пока никому не говори, по крайней мере, не делись в сетях. Маме можешь рассказать». Шампанское я выбрала по цвету. Искала самое яркое. Выбрала то, которое называлось розовым, а за счёт цвета бутылки резала глаз ядовито-малиновым. Прикупила на кассе маленького бычка с чёрной гривой, символ года. Прическа в точности, как у Тони, ей понравится. Надела чёрное нарядное платье, одно из трёх, которые служат мне верой и правдой, далеко не первый праздник. Мне комфортно и спокойно в цвете ночи. В таком наряде я даже себя не раздражаю. И маска у меня сегодня чёрная. Натянула, посмотрела в зеркало. Невозможно привыкнуть к тому, что мы перестали быть похожими на себя самих. Мы все люди Икс, носители тайн, лжи или истины, скрытых до поры. Мама положила в мою сумку пакет с пирожками. И через 10 минут передо мной открылась дверь квартиры Тони. Она меньше всего была похожа на мученицу в этот вечер. Открыла мне в маске и перчатках, но впустив, сняла их, подав тем самым пример и мне. Мы всё же пить и есть собрались. А по поводу моей отдельно взятой заразы Тоня наверняка совсем успокоилась. Она была в белой кофточке с огромным декольте, украшенным в три рядарюшами, розовым, чёрным и опять розовым. Юбка чёрная в пол. В ушах сверкающие серьги, на шее толстая золотая цепь. Глаза густо подведены, губы валой алой помаде. Было что-то почти трогательное в броскости выбранного тоней образа. Такая отчаянная попытка прорвать заслон заточения и вырваться к свету и яркости цвета. «Правильное шампанское я выбрала». «Какая ты шикарная», — сказала я, — «как для бала Не могу поверить, что я буду сегодня единственной гостьей». «Спасибо», — милостиво ответила Тоня. «Я бы так выглядела, даже если бы тебя не было. Свои праздники нужно создавать и уважать. Ты тоже очень мило выглядишь, не то что в первый раз, когда привезла мне заказ» и тогда было полным чутилом. Извини. А чёрное маленькое платье это, наверное, твой шанс подать себя скромно и со вкусом. Мы прошли в гостиную. Я на ходу пыталась сообразить, тоня хотела сделать мне комплимент или пыталась по обыкновению унизить. В комнате стояла большая синтетическая ёлка в ярких сверкающих игрушках. В основном это были ангелы, балерины, кошечки с бантами на шеях и прозрачные разноцветные шары. Какие неожиданно детские вкусы у жёстко-рациональной Тони. Она зажгла лампочки на ёлке и свечу на столе, принесла блюдо с жареной разрезанной индейкой, фаршированной айвой, разлила по бокалам шампанское, произнесла грудным, почти тёплым голосом «За наш праздник, Арина!» За то, что ты сегодня моя единственная подруга. За то, что мы сейчас оттаем в холоде жизни и отметим свои маленькие победы. И за то, что они у нас есть. Я недавно только с тобой поделилась своими горестями. Неважно, что ты меня не очень поняла. Я знала, что судьба сама нас всех рассудит. Бог воздаст всем по заслугам и страданиям. Так и случилось не буду сейчас вдаваться в подробности но думаю самое главное все теперь поймут правильно мы выпили индейка оказалась обалденно вкусной маленькое чёрное платье напряглось на швах а пузырьки шампанского шаловливо разыгрались в груди и я сделала это впервые в жизни импульсивно и в то же время совершенно сознательно достала отточенный клинок мест не то ни нет А тому огромному и страшному злодейству, которое существует само по себе. Оно реально осязаемо, видимо, его оружие уничтожения. Оно есть жестокость, цинизм, расизм, фашизм, дискриминация. Оно одна лишь ненависть, а прятаться может везде. И сейчас в эту мирную рождественскую ночь злодейство поблёскивает в дамских серёжках, путается в разноцветных рюшах, звенит льдинками в чаще пунша с арбузным соком. «Я тоже расскажу тебе про победу», — произнесла я. «Уверена, ты тоже порадуешься». «Так случилось, что я оказалась на суде над хосписом, в котором работает твоя Аня». «Ты, наверное, знаешь?» «Им выставили большой штраф за какие-то нарушения с наркотическими препаратами. Могут закрыть». «Конечно, слышала!» Томно и многозначительно улыбнулась тоня «Всё, как я и говорила». «Я знала». «Но ты не знаешь главного. У меня информация из одной газеты. Она ещё не опубликована. Скажу только тебе». И я рассказала, даже показала документ в телефоне. Вздавленной тишине поведало как мне понравилась дочь Тони, как она храбро себя вела и как её поддерживал отец. Тонины глаза практически остекленели, алые губы пропускали хриплое дыхание. Временами мне казалось, что её цепкие пальцы с красным лаком вопьются в моё горло, но остановиться я не могла. «Ты нарочно всё это сделала», — Тоня наконец заговорила. «Специально туда пошла и потащила какую-то журналюшку? Ты, как все, хотела бонзить мне нож в спину? Ах ты жалкая подзаборная тварь! Ты с кем взялась бороться? И за что?» Точно говорят, не делай добра, не получишь зла. Я сейчас выйду в прямой эфир и всему свету расскажу, кто ты есть. Как таскаешься с рюкзаком по квартирам за гроши. Такой вот страшно талантливый физик. От ущербности лезешь в души серьёзных людей, воруешь их секреты и беды, потом, возможно, продаёшь жёлтой прессе. «Ты серая мышь!» «Ты станешь у меня сегодня знаменитой!» «Остановись, Тоня!» Я поднялась и выдержала её белый от ненависти взгляд. «И почитай кое-что до своих разоблачений. Ты ведь стала знаменитой ещё вчера. Мы просто не успели за это выпить. Правда, они все ещё знают, что Антонина Евсеева и стукачка Клариса Берн одно лицо». Наверное, ты когда-то писала слезливые стихи о любви и ромашках, подписываясь этим псевдонимом. А по жизни ненавидела всех, и мужа, и дочь. Не смей мне говорить про этого предателя и ублюдка. На этом и завершим наш рождественский ужин. Ты права, судьба иногда всё решает. Ты на самом деле мученица, Тоня. Нет у тебя большего врага, чем ты сама, и большей заразы. Я вылетела из её квартиры, из дома. Пролетела двор, как на метле, и поскользнулась на раскатанной детьми ледяной дорожке. Упала и не захотела сразу встать. Сидела на белой земле посреди ночи и умывалась снегом из ладоней. Пила его, празднуя свой первый в жизни бой. Завтра, может, расскажу о своих подвигах маме. Она мне скажет, что я смешная. Вот я и поймала главную мысль этой ночи волшебства. Я хочу, чтобы все смешные, беспомощные и беззащитные люди нашли друг друга и поняли, что они вместе, что только в союзе их сила.